Если мы сумеем переправить его в Европу, то ты до конца своей жизни будешь обеспеченным человеком. Не забывай, что мы получим за переправку этого груза фантастические деньги. А теперь я расскажу тебе о моих дальнейших планах. Глава 20 Бурбан А.К. прожил большую жизнь. Он много видел и еще больше пережил такого, о чем никто не знал. Но голова, которую бросил ему под ноги этот неизвестный гость, потрясла старик. Он не ожидал подобных жестокости. Такого просто не могло быть. Старик впервые подумал, что сильно постарел Новое поколение людей, идущие на смену его сверстникам, казалось таким жестоким и беспощадным. Вот и этот гость, появившийся здесь таким странным образом, оказался таким страшным изуверам, что Курбан А.К. поверил ему. Ни одному сотруднику милиции или службы безопасности никогда бы не разрешили сделать подобное. Да, им и самим не пришло бы в голову, такое старик приказал отправить несколько человек в дом к убитому как сыну а потомцы вернулись с подтверждением слов гостя обезглавленное тело несчастного лежало на земле рядом валялась винтовка вызванный врач осмотрел тело махмуда и явлек оттуда пулю которая оказалась пулей выпущенной из винтовки Касыба. Все сходилось. К тому же допрошенный водитель, который отвозил Махмуда и гостя в этот роковой для первого рейса, подтвердил все слова незнакомца. Но Курбан все равно чувствовал легкую досаду, не понимая, почему не успокаивается до конца. И лишь когда в четвертом часу утра увезли тела обоих людей за город, чтобы похоронить их, как подобает мусульманам, старик несколько пришел сюда. Не собираясь ждать до утра, он позвал к тебе гостя. Когда тот вошел курбанака сидел на своем месте, перебирая четки, словно в эту ночь не произошло ничего необычного. Садись, Разрешил он гостю, показав на место рядом с собой. Гость сел, и царик невольно отодвинулся от него, чтобы этот убийца оказался не слишком близко рядом с ним. Даже Махмуд не был подобным изуверам. Махмуд! Царик понял, что именно его волновало. Махмуд не должен был слишком много говорить с хозяином дома. Он вообще не любил говорить. Они задержались в доме минут на 30-40. Так сказал водитель, который с ними поехал. «Что там случилось?» — спросил старик. «Расскажи подробно. Махмуд работал у меня больше десяти лет. Мы вошли во двор и начали разговаривать. Вернее, говорил я. Этот придорок мне отвечал, начал рассказывать гость. По-моему, он был не в себе. Кажется, он был в наркотическом возбуждении. Потом он полез драться, и Махмуд его крепко побил. Ты, наверное, видел, в каком состоянии было лицо несчастного. Потом мы потребовали либо денег, либо товар, который хранился на складе. И этот тип согласился. Он пошел в дом и принес ружье. Мы не успели понять, зачем он принес ружье. Казалось, что он и стрелять-то не сможет. Так дрожали у него руки. И в этот момент он выстрелил в Махмуда, попав ему, очевидно, в сердце. А потом уже я его пристрелил. И отрезал голову, врачно поинтересовался старик «Нет, голову я ему отрезал при вашем человеке, который все видел. Можете его позвать, он подтвердит».